Глава 33. С утра мне спокойнее. Негативно-пессимистические мысли о том, что я жестко послана на три буквы Алексом, отступают. Встреча с представителями его компании запланирована на 4 часа. В целом я уверена в проекте. Поэтому вместо того, чтобы сейчас дергаться и бежать в офис, в сотый раз просматривая презентацию разработанной рекламной кампании, валяюсь в постели, долго нижусь в ванной и записываюсь на укладку. До визита к парикмахеру у меня целых три часа, поэтому я еду в торговый центр, в котором находится мой спортзал. А по пути с фитнеса на паркинг цепляю глазами магазин белья с лекалом, который мне очень подходит. С выбором лучшего лекарства от неуверенности проблем нет. Пикантное черное белье из самых смелых мужских фантазий словно бы ждет именно меня на манекене витрины. Я уже брала здесь и трусики, потому не трачу время на примерку. И несусь в салон. Когда уже с красивой прической дома перед зеркалом надеваю на себя черное смелое кружево, одновременно оставляя мало места для воображения, но много для фантазий, удовлетворенно выдыхаю. Остроту этого образа подчеркивает, как мне было заявлено, писк этого сезона, черные подвязки пояс в минималистическом стиле и с гладкой шелковой ленты. И я довольна собой. Сама бы такую захотела. «Ничего, Алекс. Сегодня я тебя поимею». На выходе беру с стрюмо красную помаду и крашу губы. Вызов? Нет. Мой костюм для презентации довольно строгий. Юбка и карандаш ниже колен с черной молнией сзади. Пиджак, прикрывающий ваш бинку между грудей. Черные челки кисть лето туфли с красной подошвой известного бренда. Нет, красная помада здесь просто необходима. Я уже одной ногой в подъезде, накидываю шубу сверху как вдруг меня дергает за красиво уложенный голливудской волной локон без, и я подеваю трусики и стягиваю их в себя. Все как в самых жарких фантазиях. Пусть он узнает об этом только тогда, когда разденет. Достаточно того факта, что я знаю. Ничто не вселяет в женщину больше уверенности, чем красивое белье на теле. Или его отсутствие. На часах седьмой час и если бы можно было найти в мире одну из самых сильных концентраций чувства разочарования, то это гарантированно было бы здесь, в моем офисе, в моей душе. Мы третий час препарируем наш проект, разбираем его на мелкие косточки, словно бы люди Алекса его ни разу не видели. Хотя сколько раз мы согласовывали с ним все нюансы. Я раздраженно успел скинуть туфли из затекших ног, а моя красная помада успела стереться с губ потому что я ее съела от нервов. От укладки наверняка тоже ничего не осталось. Да. Знал бы я, что все так затянется и пойдет по такому сценарию, одела бы спецодежду и бронежилет. У нас же здесь в буквальном смысле война. Они пытаются мне, рекламщику, доказать, что зайдет о аудитории. А я учу их, как бы война красиво смотрелась на экране, так как то, что происходит в реальности, никому не нужно. Да, это реклама для потенциальных рекрутов. А не для красивых девчонок, которые ищут себе видных женихов среди наемников. Реклама должна быть красивой для всех. Эти самые рекруты идут к вам во многом для того, чтобы быть видными женихами для девчонок. Этот разговор начинает меня определенно подбешивать. Но я прекрасно понимаю, что истинная причина моего необъятного по масштабу раздражения кроется в том, что Алекс так и не соизволил объявиться на презентации. «Вот же сволочь!» Он издевается, мстит, унижает. Иначе этот демарш объяснить никак нельзя. Я настолько расстроена и деморализована, что даже не концентрируюсь на том, что продолжают бомбить его люди. В итоге мы выходим в совещание еще через час. Стрелки циферблата показывают без 28, восемь, когда партнеры наконец уходят, и мне уже не терпится вырваться отсюда и сбежать в свою квартиру, чтобы стянуть себя все эти тряпки, и предаться вселенскому гору отверженной любовнице. Как вдруг вижу, как телефон вибрирует, а на экране всплывает сообщение. И я настолько не верю, что он реально пришел, а не является игрой больного воображения, что даже моргаю пару раз. Это он. И мое сердце снова неистово заходится, когда вижу односложное сообщение. На месте через полчаса. Внизу уже ждет машина. Адекватные данные на моем месте бы проигнорировал этого мерзавца и заблокировал бы, но я... Я захожу в ванную, встряхиваю укладку, припудриваю нос и крашу красной помадой губы, чтобы под недоуменные взгляды Катьки выйти на улицу и нырнуть в ждущий автомобиль.